надежда Вся эта секта – откровенное попрание законов Альянса и его идеалов. Речь о людях, которые считают себя не столько людьми, сколько машинами, убежденных, что не существует реального мира, но есть лишь его симуляция, считающих себя представителями постчеловечества. Мы в состоянии понять иллахимов и их нездоровое помешательство на мифических иных. Мы в состоянии понять даже собрание с его стремлением создать человека психического. Но никто не понимает и не может понять секту, члены которой открыто культивируют воспоминания о машинах и объявляют себя их наследниками. Фрагмент листовки, распространяемый Орденом Жизни, противодействующим систематическим маневрам флота стрипсов в системе Кассиопей. «Мне очень жаль», — сказал врач Лазури. «Это исключительный случай. В принципе, такое практически не встречается. Ничтожно малый процент младенцев...» «Не рассказывайте нам о процентах», — прервал его Патрик Грюнвальд, сжимая руку сидевшей рядом своей контрактной жены Мелиссы. «Просто скажите то, что собираетесь сказать». «Мы не можем вживить ему основу персоналя. Его организм отвергает любое вмешательство, как будто его тело не желает мириться ни с чем механическим». Врач коснулся клавиатуры простого компьютера с проектором, и на экране за его спиной появилась двухмерная картинка, изображавшая в разрезе организм ребёнка с обозначенными полями биомеханического доступа. «Мы пробовали простое контактное вживление и ещё более простые наноинъекции. И каждый раз одно и то же. Можно лишь поставить порты доступа, но они ни к чему не будут вести». «Но ведь часть зародышей персоналя должна быть передана в процессе оплодотворения?» начала Мелисса, но тут же замолчала, увидев, что врач кивает. «Естественно, вы правы. Персонали созданы таким образом, чтобы наше вмешательство в их установку было минимальным». Они являются частью наших организмов и поэтому передаются уже с семенем отца, а позже, во время беременности, используют ресурсы, поставляемые персоналем матери. Так их задумывали. Но, насколько я помню, вы пользовались услугами банка генов. Это несколько меняет дело». «Мы не можем иметь детей», — сухо пояснил Патрик. «Я полностью бесплоден, так что мы решились на трансформацию моего семени». И, как я понимаю вы воспользовались банком, поскольку хотели чтобы гены, которые примут участие в процессе происходили от ваших предков, чтобы с их помощью гены трансформировать ваши собственные семя. Но зачем было так далеко заходить? Не лучше ли было воспользоваться генами вашего отца или хотя бы деда? разве так не проще? И скин банка обнаружил зачатки генетического порока, приводящего к бесплодию. «У всех моих ныне живущих предков», — неохотно ответил Грюнвальд. «Если бы мы использовали гены моего отца, то наш ребёнок так или иначе стал бы бесплодным. То же самое случилось бы, если бы мы использовали мои клетки для хромосомного набора. Все мои предки, которых я знаю, лечились от бесплодия. Я не хотел оставлять моему ребёнку такое «наследие». После проведения тщательных симуляций Искин щёл что нужно как можно дальше отойти в прошлое. «И как далеко вам удалось добраться?» А минуту... Врач взглянул на экран компьютера, вызывая конфиденциальную документацию. На протяжении около трёхсот лет система продолжала показывать генетический изъян. Проговорил он то ли про себя, то ли обращаясь к Грюнвальдам. После определённого числа поколений экстраполяция уже невозможна, так же, как невозможно добраться до конкретного предка. По достижении определённой границы оказывается, что почти все мы так или иначе состоим в родстве. «Да, но тогда всё получилось», — вмешалась Мелисса. «Из кинбанка Генов обнаружил, что семя уже есть», — быстро добавила она, не обращая внимания на неприязненный взгляд мужа. «Не понял», — удивился врач. «Это был один из трёх образцов семени из музея человечества», — выпалила Мелисса грюнвольд не замечая нервного шипения Патрика. «В музее имелось чистое, ничем не испорченное семя предка Патрика ещё с той мифической терры. Ну, знаете, колыбели человечества, уничтоженные первой во время машинной войны». «Но ведь не могли же вы...» «Могли», — оборвал его Патрик. «При наших связях, сами знаете, доктор...» Врач тактично промолчал. О связях Грюнвальдов он уже слышал раньше, но не ожидал, что у одного из ведущих политиков Лазури столь длинные руки. «Для нас это было исключительно важно. Мы знали, что наша фамилия не случайна», — продолжал Патрик. «Это не навязанная спецификация, а то, что называлось во времена до Империи родовым именем. Понимаете?» Мои предки были родом именно оттуда, с Терры. Одно из немногочисленных сохранившихся исторических преданий касается как раз моей фамилии, связанной с ней некой Великой Победы, зафиксированной в анналах терры Поэтому мы и решились взять то семя и приспособить его к моему организму. Понятно. И тем не менее, согласившись на генотрансформацию, которая позволила вам воспользоваться столь... Ну, «Прошу прощения, старым семенем вы пошли на определенный риск. Понимаю, что вы были вынуждены отвергнуть гены отца или дедов из-за имевшегося в них изъяна. Но хотя подобного рода воскрешение наших предков, естественно, дело благородное и поддерживаемое лазурью», путался в словах врач, пытаясь затереть неприятное впечатление. И все же семя, о котором мы говорим, было, в общем, полностью чистое и лишённое зародышей персонали. То есть вы рассчитывали, что ассимилированное вами в процессе генотрансформации семя передаст часть ваших генов. Вы желали также передать таким образом зачатки своего персоналя. Вот тут-то мы и столкнулись с проблемой. Образец отверг все биомеханические элементы. Более того, зародыш не получил ресурсов персоналя матери. Механическая попытка введения персоналя в новый организм также окончилась неудачей. «Он недоразвитый! Во имя ушедших он недоразвитый!» — расплакалась Мелисса. Патрик схватил её за руку, но женщина не успокаивалась. «Что-нибудь придумаем», — сказал он, но жена не хотела его слушать. «Он никогда не воспользуется потоком, не полетит на корабле, не сможет ничего купить или продать. Он не сможет даже нам позвонить. Он недоразвитый, пад Не говори, будто ты этого не понимаешь, мое бедное дитя». «У вас прекрасный здоровый мальчик», — возразил врач. «Персональ — это далеко не все». «Да вы шутите!» – взорвалась Мелисса. «Как мой сын будет жить? Он не сможет даже получить нормальное образование!» «Есть замещающие средства». «Какие еще средства? Что вы несете? Вы не представляете!» «Прошу прощения», – прервал ее врач. «Но я попросил бы вас успокоиться. В отличие от других родителей, которых постигла такая судьба, У вас есть все возможности обеспечить ребёнку нормальную жизнь. В конце концов, бывает и намного хуже. Лихорадка Шмидта, вирус Мадзелевского, стазис нейронизация послеглубинная болезнь». «Дорогая», — Патрик присел рядом со всё ещё плачущей женой. «Послушай, что говорит доктор. Мы справимся, вот увидишь». Может, Миртон никогда не сможет воспользоваться компьютером, никогда не войдёт в поток, никогда не будет пилотировать корабль. Но это вовсе не значит, что мы перестанем его любить». «Похоже, наступил момент, когда придётся это сказать. «Это мой опасный корабль», — заявил Миртон. Он в импринте со мной, даже если часть из вас в это не верит. Я не обязан перед вами объясняться, зато обязаны вы. Так что, может, вы мне всё же объясните, почему во имя грёбаной напасти мы здесь? Они сидели в кают-компании ленточки за столом в форме большой размазанной капли, уставившись на миртены в пустоту. Пинслипвайз молчала, отводя взгляд. Хаботанские слова капитана, похоже, застигли врасплох. Эрин Хакль смотрела Грюнвальду прямо в глаза. Доктор Гарпаго Джонс что-то бормотал себе под нос. Мсье после выхода из стазиса всё ещё был без сознания, и они не были уверены, проснётся ли он вообще. Пока что над ним трудился амбумед. Когда кастрированный скин воскресил Миртона из стазиса, Тот пришёл в ярость, поняв, куда зашвырнул их глубинный прыжок. Ленточка торчала в глазу циклона, в области пространства сектора 32 s который примерно раз в семь лазурных лет приближалась находившаяся неподалёку преисподняя. Полететь дальше они, однако, не могли. Корабль, похоже, был серьёзно повреждён, и всё указывало на то, что им не удастся прыгнуть, пока они не подзарядят реактор. Если поврежденные орудиями истребителя Джейниса антигравитоны не поддержат его во время прохода сквозь глубину. «Объясни мне, вайс сухо проговорил Миртон. «Ты астролокатор на этом корабле. Объясни мне, почему мы находимся в грёбаном Тестере, в обществе флота Зеро Стрипсов. Расскажи мне, каким чудом мы прыгнули в один из самых опасных секторов в окрестностях». Она, — начала эрен но Миртон жестом остановил её. — Не вмешивайся, Хакль. Я хочу услышать вайс Мой астролокатор сперва вскакивает со своего поста, бежит в трюм, где театрально падает в обморок, а потом мы оказываемся здесь. Сумеешь объяснить? — Я сумею, — внезапно вмешался Хаб. Пинсли пыскоса взглянула на него, но компьютерщик спокойно продолжал. Это обычное глубинное смещение. Ленточку обстреляли, и у меня не было полного контроля над сердцем. Что-то, похоже, пошло не так, и кастрированный скин изменил параметры прыжка. «Мне спросить скина «Я это уже сделал», — ответил Танский, пожав худыми плечами. Пальцы его слегка подрагивали, перемещаясь в сторону кармана потертого комбинезона. Компьютерщику явно очень хотелось закурить. Он утверждает, что корабль выполнил прыжок в соответствии с инструкцией, но даже при этом существует определённая вероятность прыжка в другую часть выжженной галактики, внесённую в реестры. «И как велика эта вероятность?» «Достаточно невелика, но я не имел полной власти над сердцем. На этом корабле установлены артефакты иных, полученные от элохимов». «Пока я до конца не разберусь в системе, не болтай глупости, Тански!» «Ладно», — компьютерщик развёл руками. «Хочу лишь сказать, что это не только вина, Вайз!» Хаб положил руки на стол и с грустью взглянул на свои пальцы, словно ища что-то между ними. «Весь этот импринт, капитан, серьёзно блокирует мне доступ к софту». «Импринт никуда не денется», — поморщился Грюнвальд. «Будем считать, что я тебе верю. Есть что добавить, вайс «Нет», — помедлив, ответила Пин. «Ничего». «Что должен был означать твой уход с поста?» «Я плохо себя почувствовала. Прошу прощения», — бесстрастно произнесла она. «Больше такое не повторится». «Ты побежала в трём. Зачем?» «Мне было страшно». «Капитан, да хватит вам её допрашивать!» Возмущённо бросила Хакль. «Лучше взгляните на это с другой стороны. Я сама с удовольствием всыпала бы ей как следует, но мы всё ещё живы. И мы добыли груз, который может стоить кучу юнитов. остальные понятия не имеют, где мы». «А это ещё почему?» «Да потому что только последний дурак прыгнул бы на тестер». Миртон со свистом втянул воздух и недовольно хмыкнул. Весь вид его команды, если он мог называть их своей командой, выражал полную апатию, словно их боевой дух остался где-то там, не перепрыгнув вместе с ними через глубину. «Они ждут, что ты им поможешь, Крюнвальд», — неохотно подумал он. «А ты не помогаешь». «Ладно», — наконец бросил он, — «ставлю задачу». Вайс подробное сканирование сектора с отметкой возможных следующих точек для прыжка Хакль. помогаешь вайзе удерживаешь текущую позицию. Хап проверяешь системы и оцениваешь повреждения. Доктор, приводите в чувство миссе. Мне нужен механик и немедленно я сам выйду наружу. Наружу не выдержал гарпагу. Ну там ведь кто-то же должен, заявил Миртон. «Нужно своими глазами осмотреть повреждения корпуса и побыстрее починить, что удастся. Более серьёзными вопросами займётся месье». «Пинслип», — он повернулся к девушке, «каков риск натолкнуться в этом регионе на флот Зеро?» «Определённый риск есть», — помедлив, ответила она. «У стрипсов здесь свои проторённые пути, и они знают каждый спокойный участок сектора 32С». «Время от времени они проверяют, не прилетел ли кто-нибудь. Когда-то у них бывало много гостей из-за погибших кораблей». «Погибших?» «Тестер. Один из секторов, которые были выжжены сильнее других. Здесь было много погибших кораблей, на которых имелись технологии иных и машин. Возможно, здесь шли сражения уже во время войны Бесстрастно произнесла Пинсли. «Сектор 32С находится недалеко от прихожей Куртизанки» это прекрасная стратегическая база прихожие куртизанки глубинная дыра ведущая в глубь рукава персея удивлённо проговорил хаптанский неплохо это наш пункт назначения решил миртон летим туда сразу же как только нам удастся прыгнуть господин капитан внезапно простонал гарпагу рукав персея вы же знаете не сейчас доктор Прервал его Грюнвольд и Джонс закрыл рот. Вопросы есть? У меня есть, сказала Хакл. К сожалению, слов не сейчас, доктор, мне недостаточно. Что случилось в рукаве Персея, капитан? Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, отрезал Мертон. Старые дела, связанные с предыдущим кораблём? "Хакл", холодно произнёс Грюнвольд. «Считай, что твоего вопроса я не слышал. Не стоит напоминать не о прошлом и о том случае. Я все больше замечаю, что проблемы с доверием не у меня, а у вас, как моей команды. Советую над этим подумать». Но «Я не собиралась, и потому не будем больше об этом». «Все», — объявил Миртон, глядя Эрин прямо в глаза. Но первый пилот не отводила взгляд. В конце концов, он сам направился к выходу из кают-компании. «Приступаем. Разойтись!» Кто-кто, Атанский вовсе не собирался исполнять данные ему поручения. Естественно, он рад был бы снова добраться до сердца и с ещё большим воодушевлением попытался вызвать окрестный поток, после чего взломать передаваемые по нему данные стрипсов и поживиться информацией. Кто знает, может, он сразу наткнётся на документы, связанные с импринтом. Не с помощью ли него стрипсы соединяются со своими кораблями? Однако он решил, что на это у него ещё будет время. Вряд ли они скоро отсюда улетят. Куда больше его интересовал трюм. «А принцесса Хакль не так проста, как кажется», — с некоторым удовлетворением подумал он. «И дело даже не в том её вопросе». Однако заявление о куче юнитов подействовало на его воображение. Хотя его интересовали не кредитные единицы Альянса как таковые, а то как он мог бы использовать сам факт нахождения на борту ленточки, не поддающегося оценке груза. К какому покупателю мягко подтолкнуть Миртона? Альянсу? Стрипсом? Научному клану? А может, он улыбнулся про себя, обдумывая вариант, который раньше вряд ли пришёл бы ему в голову. «Вот в чём вопрос». Полетят ли мушки туда, куда укажет им паук? Поверят ли они ему? Это было самое главное. И от одного этого его пробирала дрожь, а сердце билось быстрее. Идя по коридору в сторону ветшей на нижнюю палубу лесенки, Хаб достал палочку с неоникотином и щелкнул зажигалкой. Перепрограммированные механизмы ленточки не среагировали на небольшую неожиданную струйку дыма. Сунув цигарку в рот, он спустился вниз, быстро направляясь в сторону машинного отделения, реактора и грузового люка. Шаги его отдавались эхом по металлическому полу корабля. Увы, вход оказался заперт. «Что, решил, что больно крут капитан?» — прошипел Танский, стуча по клавиатуре возле гидравлической двери. «Заблокировал это говно? Не верю!» «Когда этот сукин сын успел? Сразу, как только выскочил из стазиса? И как он это сделал?» У Хаба в персонале имелись аварийные коды для всех входов, к тому же большинство из них он разблокировал. Геннодатчики должны были реагировать на него так же, как и на Миртона, ну, может, за исключением капитанской каюты. Неужели этот умник осмелился загадить импринтом и его территорию? Потому что не хотел, чтобы кто-то увидел то чудо, которое они вытащили с призрака, на которое у него всё равно не было никаких прав. «Чтоб тебя напасть, задрала приятель, монету указывать точно не будешь». Хаб отошёл от двери. Окутанное неоникотином сердце тяжело стучало, но персональ уже работал, вбрасывая в кровь кислород с эндорфинами и профилактически отслеживая состояние внезапно набухших вен. «Не хватало мне ещё средневекового инфаркта или инсульта», — подумал он. «И всё из-за кого? Из-за какого-то надменного...» «Ладно», — решил он. «Ладно. Главное — спокойствие. Груз может подождать». «Поток. Вот что важнее всего». Танский затянулся дымом, позволяя канцерогенному туману наполнить лёгкие. «Скачиваем данные, анализируем, только и всего. Спокойно, спокойно». Медленно, не спеша, Хаб направился в сторону сердца. Пинслип Вайз ощущала холод. Сразу после выхода из стазиса она его не замечала, тогда у неё хватало других дел. Но, передав серию координат Эрин, она вдруг обнаружила, что руки её покрылись гусиной кожей. Она не обращала на это внимания до тех пор, пока ленточка не оказалась в глазу того адского циклона, где кораблю уже ничто не угрожало. Пустая область была не очень велика, но спокойна. Сложные траектории многих движущихся тел Остовы погибших кораблей и сверкающие разрядами облака пыли и газа обходили эти места стороной вследствие накладывающихся друг на друга гравитационных взаимодействий. Пин знала, что подобные спокойные точки соединены между собой замысловатой путаницей перекрещивающихся полётных коридоров, и теоретически можно было добраться с их помощью до границ системы, отмеченных локационными буями. Но даже тогда это было непросто. Вселенная, отдельные солнечные системы и вращающиеся внутри них небесные тела, как и вся выжженная галактика, пребывали в постоянном движении. «Займись делом, Вайс», — решила она. «Так будет лучше всего». Но у неё никак не получалось. Воспоминание о том, что она видела в грузовом люке, возвращалось к ней словно бумеранг. Она помнила, как протёрла ладонью покрытое серебристой пылью стекло, как коснулась мерцающей материи призрака, а потом... Может, я ошиблась? Слишком переволновалась из-за того, что сказал тогда Арсид. Что-то во мне переклинило, и всё. Остальное просто нервы и следствие того, что я не приняла нейродопаминел. Я собиралась его принять, но... на что-то отвлеклась. «Сейчас приму его, и всё закончится». Но она знала, что на самом деле ничего не закончится. Всё отчётливее ощущая холод, она краем глаза замечала тонкие морозные нити, тянувшиеся по полу и оседавшие на частях оборудования И всё это лишь усилилось, когда они только приблизились к тому призраку. «Что есть глубина?» Никто точно этого не знал. Лишь машины могли преодолеть её в сознании, но они всё равно были не в состоянии логично ответить на вопрос, что они там видели. Во время полёта не работал ни один регистратор. Корабль был словно мёртв, заморожен в небытии. Ленточка помнила глубину. Пин, как и каждый член команды, имела доступ к регистрационным данным корабля. «Чёрная лента. Прыгун, затерявшийся на много лет в глубине. Корабль-призрак». Хотя именно ей как раз ничего и не нужно было проверять в реестре. Она знала об этом с первого дня. «Это не Арсид, хотя я и считала, будто это снова он со своими штучками», — подумала она. «Это заражение глубиной, одержимость ею. И никто вовсе не говорил что это одержимость из прошлого, она вполне может быть и из будущего. Глубина не знает понятия времени. Как иначе был бы возможен прыжок быстрее скорости света? Этот прыгун до сих пор мёртв. Он призрак, которым ему лишь предстоит стать. И я это вижу. Вижу отблеск глубины. Выслушав Миртона, Пинслип словно автомат вернулась к навигационной консоли, до этого зайдя к себе в каюту и приняв порцию разноцветных таблеток. Она приступила к расчётам, ни на кого не глядя и ни с кем не разговаривая. Её окружал холод, и у неё было странное ощущение, что он останется навсегда. По крайней мере, пока они не избавятся от того, что лежало в трюме. Имелось несколько способов проверить состояние корабля, не выходя наружу. Увы, сейчас их всех оказывалось недостаточно. Первый способ заключался в обычном сканировании, проведённом кастрированным эскином. Этим, естественно, мог заняться Хаптанский, с уровня сердца. Вторым способом был импринт. Грюнвальд сразу же им воспользовался, но почти тотчас же прервал контакт. У него болел весь бок, и до того сильно, что он мог точно представить себе разрыв корпуса. Пока всё не выяснится, он больше не собирался прибегать к помощи импринта без обезболивающих средств. Третий способ применил сам Искин, запустив домового, небольшую парящую вокруг корабля камеру, являвшуюся частью стандартного оборудования прыгуна. Таких камер у них было несколько, но хотя домовые могли приблизиться к повреждённому месту, влететь в разрыв они были не в состоянии. Вернее, теоретически это было возможно, но возникали сложности с их управлением из-за электрических разрядов на повреждённых энергетических трубах. Четвёртый способ предполагал использование закреплённых на корпусе внешних камер, но по несчастливой случайности часть их оказалась уничтожена. С точки зрения механика, наиболее действенным являлся пятый способ — воспользоваться эмиттерами частиц, которые могли бомбардировать корпус нанитами, передававшими данные о повреждениях и скину. К сожалению, таким образом можно было определить лишь топографию и глубину разрыва. Некоторые корабли-альянсы якобы обладали возможностью ремонта с помощью нанитов, Но забытая технология Старой Империи всё ещё считалось ненадёжной диковинкой. Мир наверняка стал бы лучше, если бы можно было напечатать соответствующий фрагмент оборудования с помощью нанитов. Однако наниты были достаточно рискованной технологией. Человечество помнило о нанитовом вирусе, распространённом машинами на первом этапе сражений. Ущерб оказался настолько велик, что между нанитами и машинами, по сути, не делалось особой разницы. Оставался шестой способ — выход наружу. А делать это у Грюнвальда особого желания не было. На борту своего прыгуна он был как у себя дома, но за его пределами оказывался в пустоте, один на один с ревущей громадой Вселенной. Вне корабля он был смертен. Скафандр для выхода в космос не имел ничего общего с многофункциональным, обвешанным инструментами скафандром механика. Миртон, может, и хотел приободрить команду, но вовсе не был уверен, что ему удастся хоть что-то починить. В Баку всё ещё отдавались воспоминания о сильной боли. Импринт не лгал. Их ждали верфи. Главное, чтобы они смогли прыгнуть и оказаться в прихожей куртизанки а потом в цивилизованных системах рукава Персея, которые с радостью заплатят любую цену за доисторическую технологию машин. «Кто знает», — утешал он себя, — «может, у Доса купить и корабль?» «Напасть! Может, он даже купит себе полноценный фрегат, а может и нечто большее. Сколько может стоить их добыча? И успеют ли они ее продать, прежде чем их поджарят?» Миртон плыл рядом с корпусом корабля, пристёгиваясь очередными фрагментами троса, словно терпеливый альпинист. И впервые жалея, что размеры ленточки столь велики. Он решил воспользоваться одним из ближайших служебных люков, поддерживая постоянный контакт с наблюдавшей за его прогулкой Эрин Хакль. Но ему предстояло пройти не по плоской поверхности, а по корпусу усеянному трубчатыми витками глубинного привода, дисками генератора магнитного поля и болтами антигравитонов. За его спиной и по бокам, совсем близко, разыгрывалась немая канонада красок, дрожащих молниеподобных нитей и сталкивающихся друг с другом бесформенных глыб угля, железа, никеля и пироксена. Настоящий ад. «Хакль!» «Данные!» — сказал он в спрятанный в шлеме скафандра микрофон. «Ещё 10 метров!» — послушно, но холодно ответила она, наверняка всё ещё помня об испытанном ею в кают компании унижений. «Всё время прямо». «Хорошо». Впереди уже виднелась линия разрыва. «Сейчас дойду». Он двинулся быстрее, время от времени выстреливая очередной фрагмент троса и помогая себе реактивными соплами с газом. Разрыв, похоже, проходил через большую часть нижней палубы, по правому борту, захватывая среднюю палубу. Добравшись туда за полминуты, Миртон замер, глядя на чудовищные разрушения. Теперь он уже знал. Им не прыгнуть. Теоретически можно было совершить прыжок даже при серьёзном повреждении внешних частей привода. Но ленточку в буквальном смысле распахала опутанные трубами фрагменты глубинного привода были разворочены в дыру виднелась часть открытого грузового отсека в котором насколько он помнил хранились несчастные белковые лишайники антигравитоны трещали разрядами так что к ним страшно было подойти и виной тому был вовсе не тот наемник да он попал в корабль но остальное довершил прыжок Дело обстояло весьма скверно. Мсье мог что-то склепать на скорую руку. И кто знает, может, даже при включённом магнитном поле они сумели бы набрать скорость выше половины световой. Но прыгнуть они не смогут, а если даже и смогут, то не выйдут из глубины. «Это конец», — понял Миртон. «Теперь без верфи не обойтись». Я возвращаюсь, Хакль, сказал он в микрофон, стараясь, чтобы голос его не выдал. Вызови доктора Гарпаго и Хаба на нижнюю палубу. Буду их там ждать. Принято. Конец связи. Доктор Гарпаго Джонс узнал о вызове в соединённом с его кабинетом туалете. Он нервно вскочил, тихо ругая дефективную биологию человеческого организма и помчался в душевую, где сполоснул руки и лицо, глядя на себя в зеркало. Вид у него был такой, словно сейчас с ним случился сердечный приступ. Открыв шкафчик, он на долю секунды с тоской задержал взгляд на стоявшей на полке бутылочки с когнитиком. «Дурные новости», — подумал он. «Дурные новости! Дурные, дурные, дурные!» Мысленно вздохнув, Он закрыл шкафчик и ещё раз взглянул на себя. Старое, изрытое морщинами лицо, аккуратно подстриженные седые волосы с остатками чёрных нитей, безупречный, как всегда, комбинезон. Гарпагу машинально провёл рукой по ткани в поисках невидимых пылинок. «Только это мне и осталось, чувство собственного достоинства. Что бы это ни значило», — констатировал он, направляясь к выходу в коридор средней палубы. «Мне нельзя сдаваться», — убеждал он себя, стараясь, чтобы шаги его звучали сильно и решительно, хотя и чувствовал, что они скорее напоминают топотание больной птицы. «Капитан всё ещё жив, всё ещё есть шанс. Я не могу сдаться, всё будет хорошо. Но прихожая, он же знает, кто там будет». Весь напастный рукав им заражен. Нет-нет, это наверняка просто остановка. Всего лишь остановка перед следующим прыжком. В голове его сменяли друг друга успокаивающие мысли, прерываемые негромким карканьем приближающейся беды. — Я стар и немощен, — жалел он самого себя. — Да пошло оно все к напасти. Словно наперекор собственному бессилию, он отважно подошёл к лестнице и съехал вниз, словно средневековый пожарный до имперских времён, больно ударившись пяткой. От боли и едва сдерживаемого страха у него вырвался невольный стон. Ещё ко всему, этот механик. Что будет, если он не выживет? Амбумед постоянно показывал сотрясение мозга. Неужели гематома? Операция, прерванная стазисом и глубинным прыжком. Мозг не суп, чтобы размешивать его, как попало. А этот человек, возможно, единственное их спасение. Неважно, неважно, не сейчас. Как бы самому не сдохнуть. Он уже видел Миртона, кажется, это был Миртон, стоящего в коридоре нижней палубы прямо возле двери одного из трюмов доктор гарпаго джонс ускорил шаг стараясь не ковылять но это было не так то просто и этот скользкий компьютерщик с лысой башкой он тоже был там бесцеремонно куря свою дрянь почему капитан не потом потом обругал он себя не сейчас я так с ума сойду доктор гарпаго приветствовал его грюнвольд «Здравствуйте, капитан!» «Пойдёмте!» Миртон повернулся к гидравлической двери и, не став вводить код, разблокировал её с помощью гена-датчика. «Нужно взглянуть, насколько ценно наша добыча!» Дверь издала некое подобие тихого вздоха и ушла вверх. Какое-то мгновение они видели лишь царившую в трюме темноту — озарившуюся затем быстро зажигающимися лампочками. Часть из них тихо потрескивала. Видимо, даже эта часть корабля пострадала, приняв на себя энергетический удар от разрушения правого борта прыгуна. «Вот оно!» — спокойно произнёс Хаптанский, показывая на лежащий на полу белый гроб. Доктор гарпаго кивнул, ожидая действий капитана. Грюнвальд быстро шагнул вперёд и присел рядом с выглядевшим уже вполне материальным грузом, из которого испарились остатки призрачной структуры. «Именно на это пришла посмотреть Вайс», — уточнил Джонс. Миртон кивнул, глядя на выгравированные на белой поверхности непонятные символы. «А что там?» «Сейчас увидим», — ответил капитан, дотрагиваясь до бока контейнера. «Капитанские есть мысли?» «Похоже на человека», — заметил Хаб, освещая стекло в верхней части гроба, который кто-то протёр рукой. «Может, анабиозная камера? Черты лица не разобрать, но я рискнул бы утверждать, что...» Что-то щёлкнуло. Все машинально попятились. «Господин капитан!» — простонал Джонс, но было уже поздно. Контейнер открывался, пробуждаясь к жизни. В нём зажглись лампочки, и изнутри пошёл холодный туманный пар, похожий на спецэффект какого-то старого плоска фильма. Танский закашлялся, разгоняя ладонью быстро оседающую ледяную мглу. «Человек», — прошептал Миртон. «Молодой мужчина, двадцать чем-то лазурных лет». «Нет», — возразил Хаб, склоняясь над лежащим и доставая пластинку своего персонала «Это машина». «Как?» «Минуту. Тут видно довольно много символов машинного языка». «Где?» «Везде вокруг этой, за неимением другого названия, постели. Соответствующая символика наверняка есть и на самом теле, но пока я её не вижу». Не может быть» прошептал Гарпагу. «Он выглядит совсем как человек». «Нет», — снова возразил склонившийся над телом Хаб. «Вовсе нет. Это старая ошибка машин. Он слишком... Ну, как бы это сказать? Слишком красив. Побочный эффект создания полностью пропорционального экземпляра при идеальной состыковке каждого генетического элемента. Это идеал, к которому стремится природа». Такого не добиться даже посредством генотрансформации. Перед нами настоящий мистер-вселенная, господа. «Уверен?» — спросил Грюнвальд. «Кроме того, у него на лице пленка или нечто в этом роде. Не могу себе представить, чтобы людей запечатывали в пленку», — заметил Тански. «Это также означает, что данный экземпляр никогда не приводился в действие». «Момент». Компьютерщик взглянул на соединённый с сердцем модуль персоналя. «Из кин корабля утверждает, что, вероятно, можно запустить нашего приятеля, сняв плёнку и нажав на определённую часть обнажённого лица. Логичное, изящное решение. О, великолепно, уже есть и название!» «Да вы шутите!» — прохрипел Гарпагу. «Нет, всё просто. В конце концов, это старый машинный язык без всякого шифрования». Он доступен каждому в потоке. склонение символы, ряд из нулей и единиц. На нём до сих пор основывается часть современного программного обеспечения. Так что машина имеет обозначение. Автономная репрограммная система индивидуум класса D. Предполагаю, что класс D — обычный машинный разряд. Хабб с явным удовольствием спрятал карточку персонали. Знаете про деление на разряды? Все молчали, так что он продолжил. «Первый разряд для машин с уровнем насекомых, второй — зверей, а третий уже почти с человеческим. нынешнее производство машин основаны именно на кастрированных тройках. Если кто-то решится обзавестись чем-то таким, за что в некоторых отсталых системах его могут линчевать?» Он откашлялся. «Предполагая, что А означает единицу, «Б» — двойку, «Ц» — тройку. Тут мы имеем четвёрку. Предлагаю её не включать. По интеллекту она равна нам, а может, даже и превосходит. Машинный риск в чистом виде, не кастрированный эскин, облечённый в тело. Бомба с часовым механизмом. «А что значит автономно-репрограммное?» — вмешался Миртон. Хаб пожал плечами. «То самое, что вы думаете». Это самая совершенная форма машины. Автономная, поскольку она полностью независима от навязанного программного обеспечения или управления извне. И репрограммная, поскольку ее искусственный интеллект предполагает обучение, и изменение, даже установку собственного софта. Исключительно опасная чертовщина. «Сколько она может стоить?» После некоторой паузы спросил Грюнвальд. Он не сводил взгляда с машины, не в силах поверить, что на борту у него оказался забытый легендарный демон. «Оценить вряд ли удастся», — сказал Тански. «Но наверняка немало. В соответствии с Уголовным кодексом Альянса это также смертный приговор для любого ее обладателя». «Господин капитан...» Еле слышно начал доктор, но Миртон его не слушал. Выдвинув микрофон, он нажал кнопку вызова. «Хакль, слышишь меня?» «Да, капитан». «Немедленно начинай передачу», — велел он, чувствуя, как с каждым словом его охватывает странный ледяной холод. «Во всех диапазонах. Наша локализация, сигнатура и так далее. Поймай флот «Зеро». «Они должны к нам прилететь, причём в припрыжку». «Но...» «Скажи им, что у нас есть кое-что на продажу. Нечто невероятно ценное. Пусть возьмут с собой набитые юнитами чипы и спасательный корабль вместе с командой их прославленных кибермехаников. Когда всё закончится, мы должны быть чисты, как стёклышко». «Поняла?» «Так точно». «Приступай. Я возвращаюсь в стазис-навигаторскую. Конец связи!» Он выключил микрофон. В наступившей тишине слышалось лишь тяжёлое дыхание Джонса.